Глава 11 Пройдоха уверенно бежал вперед. Они проехали лес, проехали Чупино, и вдруг Михаил резко свернул налево, на узкую, едва заметную колею. Ты куда? На Кудыкину гору. Что, трудно ответить? Да я серьезно говорю, на Кудыкину гору. Видишь, беседку на вершине холма. Сейчас туда поднимемся А вообще не закудыкивай дорогу С обеих сторон дороги Росли маленькие елки и сосенки Деревца стояли ровными рядами Как на грядках Еловые и сосновые поля Тянулись далеко-далеко К самому горизонту Их что, посеяли? Конечно А по-твоему сажают только злаки, овощи, фрукты А деревья должны расти сами. Ну да. Я думал, деревья в лесу сами как-то сажаются. Могут и сами. Со взрослых деревьев семена падают. И часть их прорастает. Некоторые ростки, жара засушит, мороз застудит. А эти посадили, чтобы много выросло, да? Это лес. О, наше лесничество выращивает. Да какой же это лес! Они ведь маленькие! Ты тоже маленький. И тоже вырастешь. А лет через 30 здесь будет большой, красивый лес. А через сто лет. Михаил мечтательно улыбнулся. А ты увидишь. Что будет здесь через сто лет? А мне без разницы Главное я сделал все Чтобы здесь через сто лет Стоял лес Как в сказке А как же по этому лесу ходить Если деревья так густо посажены Да пойми ты Жара, мороз Человек с топором Этот лес проредят, А потом и тропинки протопчутся И колодец выроем Зачем в лесу — Эх, чудак-человек! А если пить захочешь? А засуха наступит, надо будет поилки для зверей ставить. Михаил остановил прайдоху и показал на беседку. — Пойдем покажу. И ночи, разбуди. Он вышел из машины и потянулся. Егорка растолкал спящего змея Добрыныча и тоже выпрыгнул из кабины. Дракончик осмотрелся и заплясал от радости. Правая голова заорала. Узнаю, местечко! Сюдой-то мне и надобно! Эту горошку добрыня насыпал! Эту! ха ха Змей Добрыныч принялся рыть землю основания холма. Зря ты тут копаешь. Здесь трактора пахали, ничего не нашли. Угу. И не хватало, чтобы первый встречный мой тайник раскрыл? Вот он, родимый! В неглубокой ямке показалась деревянная дверка. Подземелье? тут ты! Подземельев множество, а он один. Кто? Кто? Михаила подсоби, не по силам мне. Михаил дернул за поржавевшее кольцо, и дверца открылась. В лицо им пахнуло подвальной сыростью. Никакого подземного хода внутри не было. Ни одной ступеньки. Не было и сундука с сокровищами. Из земли торчала только ржавая рукоятка. Змей Добрыныч ухватился за нее, но как ни пыхтел, из земли ее не вытянул. Егорка тоже попробовал и тоже без толку. — Зачем тебе эта труха? Тронешь и рассыплется Да этой трухи охотников много Только ма Она им в руки не дается <свят> А и тебе падинес подручно. Михаил с сомнением Посмотрел на бурую Изъеденную ржую рукоятку И предупредил Ладно Но если развалится Не говори потом Что я тебя не предупреждал Он ухватил рукоять И легко, как молока в подойнике зачерпнул, вынул из земли ветхий длинный предмет. Дракончик охнул. Егорка подался вперед, а Михаил положил древнее оружие на землю и стал оттирать руки носовым платком. Бабушка Просковишка говорила, здесь ученые много старинных вещей выкопали и в музей везли. И мамонтенка у соседней деревни. Смейся, смейся. Да я не шучу. Наверное, эту железяку надо в музей сдать. Тут правая голова завопила. Эй, ты чего, ослеп? Счастье своего не видишь? Это мое счастье? Я уж как-нибудь без него обойдусь. Ты-то человек подневольный. Ты меч-кладенец взял... Тебе и мы сражаться. Это меч кладенец, а я его по-другому представлял. Мальчик посмотрел с сожалением на ржавое оружие. Хотя, возможно, когда-то это был меч. Егорка попробовал поднять меч, но тот налился неподъемной тяжестью и будто врос в землю. Средняя голова объяснила. Егорий! Меч, коли в руки идти не хочет, Словно тысячу пудов весит. А кому по руке придется, Сам в ладонь прыгнет. Да ну, проверим. Михаил поднес руку к мечу, И тот скользнул в нее. Егорка восторженно смотрел на брата. Миш, да ты богатырь! «С этой ржавой железкой?» Михаил засмеялся и помахал мечом. Вспыхнули искры, ржавчина исчезла, меч вырос и засиял. Михаил посмотрел на него с уважением. «А ведь и правда, меч!» «Ха! Самосек!» «Я его прошлым разом обронил!» «Ну да!» И дверку в торопях сколотил. Так Добрыня велел. Наказал закопать, Покуда час не придет. Меч-кладенец вдруг превратился В змея Добрыныча и сказал. Правду говорю. Добрынина, Добрынина то была воля. Михаил чуть не выронил меч. Егорка смотрел на двух змеев Добрынычей. Одного на земле, Другого у брата в руке и заметил, что у змея-кладенца у всех трех голов глаза синие. Мгновение — и снова в руке оказался меч. Михаил бросил меч в машину под лежанку. «Ну его! Пошли наверх, а ты превратись во что-нибудь обычное. Тебя там будет издалека видно». «А, тогда вы меня понесете». Змей Добрыныч обернулся сухой палкой. Егорка поднял палочку и вслед за Михаилом вскарабкался вверх. На самой макушке холма стояла крепкая деревянная беседка. В середине стол, по бокам широкие скамьи. — Странное место для отдыха. Подниматься неудобно, и костер развести негде. — Как раз отдыхать-то здесь не приходится. Это... Пункт наблюдения. Наблюдение зачем? Нет ли где пожара в этом, как в песне поется, в Зеленом море тайги. Это не тайга, это лесостепь. Эх, не понимаете вы красоты. Егорка расстелил на столе карту. Давай лучше маршрут посмотрим. По какой дороге поедем? Тут встряла палка. А чего смотреть? «На оно всегда верней!» Егорка провел прямую линию от усть-порозихи до места, где, по словам змея Добрыныча, находилась пещера горного змея. Михаил облизал указательный палец и поднял его вверх. «Ты зачем пальцем в небо тычешь?» «Чтобы знать, с какой стороны ветер!» Егорка тоже послюнявил и поднял палец. «Да ветра нет почти!» Вот именно. Ветра нет, а лес шумит. И дождевые червяки на землю выбрались. Где? Будешь спускаться под ноги, посмотри. А пчелки к пасеке летят. Михаил задумался, а палка снова подала голос. Хе -хе, правильно летят. Мед несут. Не мед, а цветочную пыльцу. И пройдоху ты вымыл. А это значит... Что? Что мы поедем в объезд. Напрямки в два раза быстрее. Напрямик в два раза ближе, а не быстрее. Напрямик быстрее, если дорога есть. А по бездорожью, по пашне, через речки, без мостов. По розеху проехали, а напрямик еще комариха, кукуйка и белая. Но мы до них не доедем. Почему? Сначала надо... Через Черыш переправится. Течение там сильное, вода глубокая. На плоту унесет и ойкнуть не успеешь. Так что же, через Черыш мост не построили? Почему не построили? Построили, только не там, где ты на карте отметил, а там, где берег лучше. Че? Чем это он лучше? Невысокий, чтоб не обрушился и не глинистый. Так, Егорий, мой путь давишь не прочертил? От кель выехали и куды направляемся. Я так и летал на прямки. Ты летел, а мы-то едем. Как говорит дед Архип, начертили на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. А Добрыня? Он по земле за тобой бежал? По что бежал? На коне богатырском скакал. Через реки? То для вас река. А Добрыня ручеек... Он коня разогнал и перенесся с одного берега на другой. А если разогнаться негде, тогда как? Тогда и Хватит сказки рассказывать. Ехать надо. Егорка отнес палку в машину. Оказавшись за брезентовой завесой, змей Добрыныч тотчас принял свой настоящий облик. Он погладил свой животик и вздохнул. <музык> <музык> <музык> «Ты не представляешь, как тяжело после сытного завтрака палкой быть!» «Тебя никто не заставлял! Мог бы превратиться в мяч или арбуз!» «Чур меня! Чур!» Дракончик замахал крыльями. Левая голова наклонилась к Егорке и доверительно сообщила. «Обращаться едой – плохая примета!» «И чем она плоха?» «Съеденным быть!» А ты, конечно, в приметы веришь. Это не примета, а жизненный опыт. Пройдоха свернул на посыпанную щебенкой дорогу и стал подпрыгивать на ухабах. Разговор прекратился. Михаил несколько раз посмотрел в зеркало заднего вида. За ними... Как приклеенный ехал серебристый автомобиль. Но дорога здесь одна, мало ли кому с ними по пути. Через некоторое время Михаил объявил. «Подъезжаем к Самсоново. Спрячься хорошенько и в дырке не выглядывай». Самсоново оказалось большим селом, и собак в нем было немало. Многие были привязаны в оградах рядом с полисадниками и добротными домами. Но и непривязанных набралось достаточно. И, собравшись в рычащую стаю со скаленными зубами и вздыбленной шерстью, они неслись за пройдохой, норовя укусить за заднее колесо. Михаил не мог оторваться от лающей погони, потому что ехать быстро по деревне нельзя. Когда свора подбегала совсем близко к машине, Егорка нажимал клаксон, и пока собаки набирались смелости для дальнейшего преследования, Пройдоха успевал вырваться вперед. Когда село осталось позади и Михаил прибавил скорость, по лицу его стекал пот. Вот не думал, что так сложно проехать по деревне, а ведь у нас на пути пять деревень и город. Ладно, взялся за гуш, не говори, что не дюш. Некоторое время ехали молча. Наконец, Егорка не выдержал. А почему ты не поставишь в машине радио или магнитофон? А это чего? Устройство такое, чтобы музыка пела или новости рассказывали. Не знаю, понравится ли это пройдохе. Ха, понравится! Понравится! И змей заголосил в три глотки. Кто не ветер ветку клонит, не дуравушка шугит, то мое, мое, мое сердечко стонет. Змей Добрыныч хотел продолжить, но Михаил уже остановил машину. «Не понравилось? Ты фальшивишь!» «Чье сердечко?» Все три головы вытаращили глаза. «Чье сердечко?» Первой сообразила правая голова. «Наше!» Левая, тут же заискивающе улыбаясь, закивала. «Наше! Общее!» «Еще раз спорить начнете? Высажу!» Дальше ехали дружно. Михаил рулил, Егорка осматривал окрестности, Змей Добрыныч горланил народные песни. Вскоре Пройдоха выскочил на шоссе и понесся быстрее. Езда по ровненькой, недавно заасфальтированной дороге поразила Змея Добрыныча. От скорости ветер свистел в ушах и не слышно было, как колеса шептались с асфальтом. Змей Добрыныч позеленел и перестал петь правая голова простонала помедленнее мне дурно <свес> голова крутошнит будьте вот на ты же летучий у тебя скорость больше пройдохиной должна быть я летаю высоко там воздух чище а здесь плохо пахнет «Смердит!» Егорка посмотрел, как много машин на трассе, и сделал вывод. «Отравление бензиновыми парами!» Михаил свернул с дороги в ближайшую лесополосу. <звук> Змей Добрыныч лежал неподвижно. Только жалобные стоны и кряхтения показывали, что он жив. Михаил погладил дракончика и испуганно отдернул руку. — Братка, он холодный. — Рептилия. — Думаешь? — Я не знаю, к какому виду относятся трехголовые летающие змеи. Может, это разновидность птерозавров. Тогда он теплокровный. — Теперь я вижу, что сказки не такие уж выдумки. Вдруг и вправду существуют Все эти змеи о шести, девяти и двенадцати головах Какой-нибудь особый вид Драконус сказочнус И что с ним делать? В аптечке нет ничего подходящего Может, на шатырь дать понюхать? Сомневаюсь, что это поможет Михаил укрыл змея Добры ночеватниками И стал разминать ему пальчики Из-под фуфаик раздался слабый голос точек меда вернет меня к жизни и ложечка варенья Ха -ха. кажется я начинаю понимать как он устроен не успел михаил достать флягу как змей Добрыныч резво подскочил на лежанке и протянул три раскрытых рта к меду по очереди После того, как змей Добрыныч сделал свой глоточек мёду, Михаил заглянул во флягу и присвистнул. Она была наполовину пуста. Хорош у тебя глоточек! Как насчет ложечки варенья? Ха! Не сейчас! Дракончик помотал правой головой, средний икнул, а левая сонно добавила. Я же не проглот Михаил укутал с ней добрыночеватниками ватниками и сел за руль Поехали Пройдоха вернулся на шоссе и побежал вперед Егорка заглянул в карту и предупредил Прямо по курсу село Метели Место хорошее И собачки неплохие устроит нам торжественную встречу. Слушай, может, брызгалку сделать и поливать их через дырку в брезенте? Михаил удивленно посмотрел на брата. Соображает голова. <свят> Уважаю. Он притормозил, чтобы Егорка мог проткнуть крышку пластиковой бутылки, и пройдоха снова прибавил ходу. К метелям они подъехали во всеоружие. Егоркина брызгалка помогла. Собаки или дракончика и побежали за машиной, злобно облаивая ее. Егорка перелез к заднему борту, просунул вверх брызгалки в дырку, и как только свора приближалась к машине на опасно близкое расстояние, Егорка командовал. Прямой наводкой пли и нажимал на бутылку. Вот и дыры в брезенте сгодились. Собаки поотстали и пройдоха, благополучно миновав село, вырвался на шоссе. Змей Добрыныч спал, как ни в чем не бывало. Тонкая ниточка слюнки стекала из пасти правой головы. Средняя голова сладко причмокивала во сне, а левая вздыхала. «Представляешь, дрыхнет!» Егорке было немного обидно, что Змей Добрыныч не видел его водной атаки.